Входная дверь приоткрылась на длину цепочки. Каролинка внимательно оглядела мальчика, закрыла дверь и сняла цепочку. В случае чего выпустит Кару из родительской спальни. Достаточно нажать на ручку двери. Стефак вошел наконец в квартиру и в свою очередь оглядел девочку. Немного крупная и полноватая для своего возраста. Черноволосая и черноглазая, она была полной противоположностью беленькой и голубоглазой Яночки, но тоже очень-очень симпатичной. И, как знать, не будь сердце мальчика безраздельно занято поклонением голубоглазому кумиру, не влюбился ли бы он с первого взгляда вот в эту черноглазую? «Я к пане Волицкой», — вежливо поклонившись, произнес мальчик, — «Пани Вольцкая тут не живет», — ответила Леночка, еще не решив, как держать себя с неожиданным гостем. «А зачем ты любил нам стекло? Что я скажу родителям?» Стефак растерял остатки былой уверенности. «Как это не живет? Я же видел ее в списке жильцов. Внизу висит». «Висит, потому что нам не хотелось менять. А она в самом деле жила здесь. Но теперь это наша квартира. Временно. Она нам сдала на полгода». Потом мы переедем в собственный домик. Стефик с трудом удержался от того, чтобы схватиться в отчаянии за голову. Он простонал. — Надо же! А я специально выбил стекло, чтобы познакомиться с паней Волицкой. Что теперь делать? Девочка явно заинтересовалась неожиданным поворотом дела. — Меня зовут Каролина, — представилась она, совсем не сердясь. Стефик автоматически шаркнул ножкой мальчик. — Входи. Вот садись сюда и сиди смирно, тогда я смогу выпустить кару. Если будешь сидеть спокойно, она ничего тебе не сделает, поймет, что ты гость. А хоть не всего Стефок сбежал бы на край света. Так неловко он себя чувствовал, но удерживало разбитое окно. Надо было что-то с этим делать. А кроме того, пани с телевидения, он не далее, как вчера, видел собственными глазами. Даже если она за один день успела выехать из квартиры, Каролина может знать, куда именно, дать ей новый адрес. В голове беспорядочно проносились мысли о том, что придется снова выбивать стекло. Хорошо, второй камень не выбросил, а может и не один раз выбивать. А отцу могут понадобиться подтяжки, и как вообще все осложнится. А он вроде все так хорошо продумал. И тут еще эта проклятая собака. Стефак сел в указанное ему кресло и постарался окаменеть. В комнату ворвалась овчарка со все еще немного вздыбленной шерстью. Каролина настойчиво вдалбливала ей, что вот этот индивидуум — гость, гость, и его кусать не надо. Неохотно все еще рыча и взлаивая, но уже умеренно, кара обнюхала этого гостя. Что ж, гость не враг. «Гостя кусать нельзя». Покончив с собакой, девочка села напротив гостя и задумчиво сказала, «Я все-таки ничего не поняла. Зачем понадобилось обязательно выбивать окно? И, наверное, надо стекло собрать с пола и ковра. Нет, нет, не сейчас. Пусть она к тебе немного привыкнет. Не двигайся и объясни, пожалуйста». «Хорошенькая ситуация, ничего не скажешь». Вместо объяснений мальчик мрачно поинтересовался. «А где теперь живет пани Волицкая?» «Понятия не имею. Меня вообще ничего не интересует. Но родители могут дать тебе адрес, если хочешь. Сможешь ей написать письмо». «Письмо?» «Да, из Варшавы она уехала, это я знаю. А как можно с человеком познакомиться через разбитое окно?» «Ну, очень просто. Разбиваешь окно». И идешь каяться. Извините, случайно я готов заплатить. У меня на одно окно денег хватит, а вот на второе... А ты еще собираешься разбивать? А ты, как думала, теперь буду разбивать до победного и платить. Интересно, откуда деньги возьму? Ну, да это мои проблемы. Послушай, когда же она успела переехать? Да уже давно, больше года назад. Не может быть. Я ее еще вчера видел здесь, на улице».